19 В последние годы появилось немало специалистов, которые, используя народные методы лечения, достигли значительных успехов. Среди них Наталья Георгиевна, поистине лекарь Божьей милостью, прекрасно знающий возможности лекарственных трав, эффективно врачующий святым словом, заговорами и средствами нетрадиционной медицины. Спасибо, Сергей. Если честно, я и сама не знаю, откуда во мне это умение и жажда поделиться знаниями, поддержать, исцелить. Верно от Бога, от космоса. Практически нет такого недуга, по которому в нашем доме целителя не могли бы помочь. Эти бесценные знания я охотно передаю молодым людям. После обучающего полугодового курса народной и тибетской медицины самые способные из моих учеников получают дипломы и лицензии на практику. В каких случаях необходима исключительно помощь целителя? Только целитель может избавить от порчи во всех ее разновидностях — на смерть, нищету, алкоголизм или просто конкретное заболевание. К примеру, самую серьезную разновидность рака делают на опарышах из трупа. Опарыши высушивают, а потом в виде порошка со специальным заклинанием, как она звучит не для эфира, добавляют в пищу человеку. Остерегайтесь пить воду незнакомых вам людей. Это может быть вода, в которой обмывали покойника — Порча также хорошо делается по фотографии или просто на заговоренных предметах – мелких костях, иголках, крестиках, яйцах. Следует предупредить, что насылающий порчу вредит также и себе, творя большое кармическое зло. Поэтому ему надо пойти в храм и поставить свечу о здравии. Надо отличать порчу от сглаза – разновидности непреднамеренной порчи, источником которой стал глазливый человек. Часто он не виноват, ибо сам – жертва обстоятельств. «Каких?» Родовых. Если женщина в первое кормление приложит ребенка не к правой груди, а к левой, то ребенок будет глазливым. Назовите, пожалуйста, какие-нибудь явные приметы порчи. Мало ли, если снится нечисть, разрытые могилы, зрачки бегают против часовой стрелки или левый глаз по ночам красным вспыхивает. Если смотрите на икону, а изнутри доносятся матерные ругательства, в зеркале своего взгляда пугаетесь, в животе лает, рвота от запаха ладана, все это признаки порчи. «Сережа, по-моему, я тут пересолила с порчей, Наговорила кучу всего лишнего. Для эфира выбросите». «Не беспокойтесь, Наталья Георгиевна. Мы потом смонтируем в лучшем виде. Продолжаем, да?» «А что можно сделать самому, не прибегая к посторонней помощи?» «Вот простейший способ очистки своей квартиры. Тщательно переберите подушки и одеяло». Все, что в них найдете странного, вроде перьевых комков, иголок, булавок, я уже говорил об этом, вынесите из дома, облейте бензином и сожгите с молитвой «Отче наш». При этом постарайтесь, чтобы дым не попал на вас. В двенадцать часов ночи откройте окна воздушным потоком космоса. Со освященной церковной свечой обойдите комнаты, пока она не вберет в себя все сгустки негативной энергетики». После этого плюньте на огонек свечи или придавите пальцами, но ни в коем случае не задувайте его. Это может стоить жизни кому-нибудь из ваших близких. Свечной огарок закопайте, лучше всего на церковном дворе. Но, повторяю, без необходимой подготовки снимать порчу, да и просто заниматься целительством довольно опасно. Также мой совет. Никогда не трогайте руками ничьих опухолей. Если человек в этот момент прочтет заклятие, то болезнь перейдет на вас. У вас в Доме Целителя одно из лекарств – Божье Слово? Это наше главное средство. Мы не отрывны от православной традиции. По моему мнению, ничто так сильно не очищает, как посещение церквей. Самая часто туда наведываюсь и всегда ухожу окрыленная. Накопившиеся духовные нечистоты, усталость, отрицательные эмоции после церкви всегда выходят большим количеством пота и мочи. Крепко очищают православные храмы. Как сауна? Именно так. сильнейшая духовная баня. Я не случайно связываю это с актом омовения. Мы активно лечим святой водой. Вода — мать природы. Во все времена при помощи воды творили чудеса, снимали испуг, соединяли влюбленного с предметом страсти. Если вы до восхода солнца наберете из крана воды, она называется непочатой или целочной. Перекрестите, прочтите «Отче наш», а потом попросите у воды, что вам надо. Это обязательно сбудется». Но будьте искренни, не ставьте экспериментов. Духи не прощают насмешек. Вот совет на все случаи жизни. Перед тем, как войти в воду, скажите, «Богородица купалась, воды не боялась, и я буду купаться, воды не бояться, и с вами ничего плохого во время купания не случится». Масло, как и вода, тоже источник живой информации. При лечении Божьим Словом делаются заговоры на масле. Прошу прощения, а насколько соотносится... с православной традицией заговоры, которыми вы пользуетесь. Священники в старину всегда были знахарями. Они знали, что есть канонические молитвы и есть заговоры. Это когда народ молится своими словами. Это народное творчество, народные молитвы. Например, если стало страшно, надо сказать, «Да воскреснет Бог с головы до ног». Если вам нужен обратный результат, «Воскреснет» меняется на «протухнет». Лучше вырежьте этот ваш вопрос, Сережа. Он некомпетентный. Как скажете, Наталья Георгиевна? Вот, сбили меня с мысли. О чем я говорила? О народных молитвах. Нет, а до этого? Что ваш оператор подсказывает? О заговорах на масле. Ага, спасибо. Я продолжаю. М -м При лечении Божьим словом делаются заговоры на масле. Наталья Георгиевна, вы все время говорите о православной церкви. Могут ли к вам обращаться за помощью люди иных вероисповеданий? Кришна, Христос, Будда, Магомед... Все они равны, потому что каждая религия в конечном счете учит общению с одним божеством – Вселенной. Наши двери открыты для всех людей. Нам одинаково священны любые символы веры, будь то оберег, православный или католический крест, мусульманский полумесяц или пентакль. Как происходит лечение в Доме Целителя? На первом комплексном приеме мы составляем гороскоп, даем предсказания, диагностируем, чистим энергетические каналы чакры – В особых случаях работаем и по фотографии. Наталья Георгиевна, согласно последним научным исследованиям, в организме человека находятся не чакры, а бакры. Вы согласны с этим? А я не отрицаю науки, наоборот, считаю, что она должна идти рука об руку с целительством. Лишь комплексное использование достижений разума и духа способно справиться с болезнями. Традиционная медицина лечит только на физическом уровне, а мы исправляем дефекты на астральном. «Нихуя себе! Какое, блядь, целительство! Ты про бакры? Пойди сначала выучи, пизда!» «Я не совсем поняла, Сергей, что сказал ваш оператор. И почему у вас в руках нож? Это не нож, а копье. А оператор сказал, что чакры отменили. Теперь бакры!»